Иван Алексеевич Бунин Роза и Ерихона в знак веры в жизнь вечную, в воскресенье из мёртвых клали на востоке в древности розу и Ерихона, в гроба, в могилы. Странно, что назвали розой, да ещё розой и ерехона этот клубок сухих колючих стеблей, подобный нашему перекати-поле, эту пустынную, жёсткую поросль, встречающуюся только в каменистых песках ниже Мёртвого моря, в безлюдных синайских предгорьях, Но есть предание, что назвал ее так сам преподобный Савва, избравший для своей обители страшную долину Огненную, Нагую, Мертвую Теснину, в пустыне Иудейской. Символ воскресения, данный ему в виде дикого волчца, он украсил наиболее сладчайшим из ведомых ему земных сравнений, ибо он, этот волчец, воистину чудесен». Сорванный и унесённый странником за тысячу верст от своей родины, он годы может лежать сухим, серым, мёртвым. Но, будучи положен в воду, тотчас начинает распускаться, давать мелкие листочки и розовый цвет. И бедное человеческое сердце радуется, утешается. Нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то. Нет разлук и потерь, да коли жива моя душа, Моя любовь, память. Так утешаюсь и я, воскрешая в себе те светоносные древние страны, где некогда ступала и моя нога. Те благословенные дни, когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому Бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие». Бывшие вместе с тем и паломничеством во святую землю Господа нашего Иисуса Христа. В великом покое вековой тишины и забвения лежали перед нами её Палестины, долы Галилеи, холмы Иудейские, соли Жупил, Пятиградия. Но была весна, и на всех путях наших весело и мирно цвели всё те же анимоны и маки, что цвели и прирахили, красовались те же лилии полевые, И пели те же птицы небесные, Блаженной беззаботности которых Учила евангельская притча. Роза и Ерихона. В живую воду сердца, В чистую влагу любви, печали и нежности Погружаю я корни и стебли моего прошлого. И вот опять, Опять дивно прозябает мой заветный злак. Отдались, неотвратимый час, Когда иссякнет эта влага, а Оскудеет и сохнет сердце, И уже навеки покроет прах забвения Розу моего и Ерихона.